С набережной она отправилась пешком, хотя от разговора стало ещё сильнее, чем от грязных тарелок в буфете. Она шла и думала, ничего не замечая вокруг. Значит, пояс никто не крал. Но где он — неизвестно. Его ищут бандиты, чтобы прикарманить, ищет ФСБ, чтобы вернуть в Ливан. Вот здесь непонятно. Если пояс был официально подарен, зачем его возвращать, и при чём тут международный скандал? Впрочем, там вполне могла сто раз смениться власть. И нынешний правитель решил, что пояс необходимо вернуть. Кондрат. Что если Кондрат специально женился на Лене, чтобы узнать, где она прячет этот самый пояс? Ее мать сказала. Бандиты уверены, что Лена привезла его из Бейрута. А она это поняла и устроила так, чтобы его хотя бы на время изолировали. Вправду получается, что Тонечкина расследование может только навредить. Невольно она может выдать Лену, а выдавать никак нельзя. Ее убьют, как убили ее отца. Тонечка сутулила плечи и пошла быстрее. А ее собственный муж, бывшая надежда и опора, он знает, что за Леной охотятся бандиты, и вполне возможно, что Кондрат один из них. Хорошо, хоть Кондрат не крал пояс, следовательно, и Саша ни во что такое не замешан. А вдруг ее муж посвящен в планы Кондрата? если он на самом деле ищет пояс. «Господи, боже мой!» пробормотала Тонечка, насмерть испугавшись этой мысли. «Не может быть! Нужно увозить детей, уезжать самой, нужно как-то помочь Лене выбраться. Ее отца хоронили в закрытом гробу, потому что по-другому было нельзя. Так его пытали. А что будет с Леной, если ее тоже станут пытать?» Тонечка ускорила шаг, ее лихорадила. На кого опереться, когда нет опоры? Кого позвать на помощь, когда некого звать? Как справиться самой, если понятно, что не справится? — Эй! — закричали откуда-то сбоку. — Эй, стой! То есть Тоня! Тонечка от неожиданности и со страху припустилась бегом, сумка хлопала ее по боку, ноги стали как из песка, подгибались и казались тяжелыми, не поднять. Но она спасалась, бежала изо всех сил. Тонь! — спросил рядом задыхающийся голос. — А куда мы бежим? Тонечка остановилась, и Родион остановился тоже. — Ты чего помчалась? — спросил он. Тонечка наклонилась вперед и уперлась ладонями в колени, и немного подышала открытым ртом. — Откуда ты взялся? — спросила она наконец. — А? Я вам где велела быть? В музей? Что ты шляешься? Родион опешил. — Я не шляюсь. Начал он осторожно. «Я как раз из музея иду. Из Кремля. Ребята пошли какой-то дедушкин дом смотреть. А я сказал, что лучше картины посмотрю. Ты же разрешила?» «Разрешила». Несколько непоследовательно согласилась Тонечка. «Мы договорились, что из музея я к ним приду. В дом причта. Ну, чтоб тебя ждать. Я иду, а тут ты. Ну, я за тобой. Потом ты побежал, и я тоже побежал». «Ты меня напугала», — призналась Тонечка. «А ты где была? У собак?» «У тебя одни собаки на уме», — в сердцах сказала она. «Собаки и картины. «А что?» «Это неплохое сочетание, особенно для семнадцатилетнего подростка». Пронеслось у нее в голове. «Мы ужинать будем?» «Ну, конечно, будем, Родион. Не сидеть же нам голодными. Я бы поел, а потом порисовал», — признался он. «Вот как он такую картину нарисовал, а?» — Я понять не могу. — Кто? — Художник. Родион сделал неопределенный жест рукой. — Который про Козьму Минина? — А, Маковский. — Да, Маяковский. — Маковский, — поправила Тончика. — Ты серый человек, вроде моей Настя. — Нет, он со стремянкой, что ли, рисовал. — Как ты думаешь? — Я точно не знаю, но наверняка есть какая-то техника. Тебе в художественное училище надо. А может, здесь есть художественное образование? В Нижнем Новгороде?» Они почти дошли до Большой Покровской, когда сзади неожиданно взревела автомобильная сирена. у у у, -у! схватила Родиона за руку и оттащила от края тротуара. «У-у-у-у-у!» Полыхнула синим тревожным светом, и длинная черная машина припала рылом к бордюру в нескольких метрах от них. С переднего пассажирского сиденья Выскочил человек в сером костюме. «Антонина Фёдоровна?» — спросил он негромко. Родион вытаращил глаза и сглотнул. Тонечка покрепче перехватила его руку. «Здравствуйте», — продолжал человек, приближаясь. «Будьте добры, проедемте с нами». «Что?» — спросила Тонечка беспомощно. «Куда?» «Здесь недалеко. Проедем. Я никуда не поеду». «Антонина Фёдоровна. Человек был очень вежлив, но настойчив. Придется. Я должен вас доставить. Куда? По адресу. Стоял на своем человек и при этом приятно улыбался. Тут он открыл заднюю дверь, тонечка посмотрела внутрь. В машине никого не было, только водитель. Мальчик может проехать с нами. Мальчик никуда не поедет. Родион, ступай к нашему и попроси Настю позвонить дяде Саше. Ты меня понял? Я не пойду, заявил Родион воинственно. Я с тобой. Нет. «Не со мной». Антонина Фёдоровна мягко, но настойчиво перебил человек, проявляя признаки нетерпения. «Уверяю вас, поездка совершенно безопасная, не волнуйтесь». И взял Тонечку под локоть. Она не знала, что делать. Кричать, звать на помощь. Она до смерти перепугает Родиона. Да и не поможет никто, всё слишком серьёзно. Мигалки, сирены, люди в костюмах. Вырваться и убежать? Она даже от Родиона не смогла убежать. Не то, что от этих с их машиной. Вряд ли ее убьют прямо сейчас. И вряд ли ее убийство нужно обставлять с таким размахом. Родион, уходи. Мальчишка ринулся, обогнул ее и сиганул в машину. Антонина Федоровна, садитесь. И человек пошире открыл ей дверь. Тонечка пролезла внутрь, дверь захлопнулась, черный монстр поехал. Вот что ты наделал, зашипела Тонечка. «Ты что, не понимаешь, что это опасно?» «Что ж я тебе одну брошу, если опасно?» «Я тебе сказала, что нужно сделать, если бы ты так и сделал». «Уверяю вас, никакой опасности нет», — сказал человек с переднего сиденья. Машина заухала сиреной, выскочила на осевую, набирая скорость, и стрелой полетела через мост. «Я позвоню Саше». И Тонечка начала лихорадочно копаться в сумке. «Подождите, пожалуйста», — вежливо попросил человек. Мы сейчас прибудем, и вы сразу же позвоните. Тонечка вытерла лоб. Ей было невыносимо жарко в прохладной машине. Куда мы едем? Мне приказано вас доставить, — ответил человек. А вам всё объяснят. Ничего она от него не добьётся. Это ясно. Нужно было всё же как-то заставить мальчишку уйти. Непонятно, что с ними будет дальше. Угрозы, пытки. Но она знает только, где прячется Лена Пантелеева. А больше ничего. Или именно это их интересует? Лену выдавать никак нельзя, ей угрожает страшная опасность. Значит, нужно придумать что-то, как-то их отвлечь, заморочить голову. Что-что придумывать она умеет. Машина летела вдоль какого-то парка с высокой решеткой ограды. По тротуару прогуливались люди, но Тонечку ее мальчика отделяли от них не только тонированными стеклами автомобиля, но словно невидимой стеной. Мы здесь, они там. Они ничем не помогут. Они нас не спасут, мы в другом измерении. Машина подъехала глухим кованым воротам. Дорога была расчищена, но казалось, что ворота никогда не открывались. Тем не менее створки стали медленно распахиваться навстречу машине, и она въехала в вечерний парк. Тонечка оглянулась, створки смыкались позади. Машина поползла по аллей. Впереди не было видно никаких строений. Зачем их привезли в парк? Что с ними будут делать? Машина все катилась. Между очень черными на фоне голубого ясного неба деревьями показался белый затейливый дом с колоннами. В окнах горело закатное солнце, плескало оранжевым светом в глаза. Тонечко зажмурилась. Автомобиль подкатил к подъезду. Высокие двери были с внутренней стороны занавешены зелеными шторками. На ступенях лежала ковровая дорожка. Человек в сером костюме выскочил и открыл Тонечке дверь. Она выбралась, следом за ней выбрался и Родион. «Ну вот, мы на месте», — объявил человек радостно. «Прошу вас». Тонечка поднялась по ступенькам. Двери были двойные, монументальные, с латунными перекладинами и шарами. За ними открылся мраморный холл с колоннами и гигантским камином по левую руку. Дальше небольшая зала с французскими окнами. Даже отсюда было видно, что окна выходят на реку, на великолепный солнечный вечерний простор. «Добрый вечер!» Навстречу им выступила румяная женщина в белом переднике и кружевной наколке на пышных волосах. «Позвольте вашу одежду!» Родион, посматривая на Тонечку, стянул куртку. Женщина приняла у них вещи, на секунду куда-то пропала, вновь явилась и сделала приглашающий жест. «Сюда, пожалуйста». «Тонечка, здравствуй, лапочка!» Она зажмурилась, тряхнула головой и распахнула глаза. Лишь один человек на свете называл ее лапочкой. «Мама?» Марина Тимофеевна обняла дочь, поцеловала в щеку, осмотрела с головы до ног и еще раз поцеловала. Тонечка стояла, как дура. «Мама, откуда ты взялась?» Марина махнула рукой. «Андрей меня привез. Это какая-то государственная дача для крупных чинов. Он же у нас большой начальник». Муж матери и отец здания Андрей Данилович Лепницкий на самом деле был большим начальником. «Тонечка, как я соскучилась!» продолжала Марина. «Я думала, отдохну, потому что вы все мне надоели. А я только соскучилась». «Что это за мальчик? Как его зовут?» «Его зовут Родион», — пробормотала Тонечка, чуть не плача. «Мам, можно я вот присяду на диванчик?» «Ты что, устала?» «Нет, просто меня схватили на улице, впихнули в лимузин и притащили сюда. Я думала, нас похитили». «Да ну!» — удивилась Марина Тимофеевна. «Какие глупости!» И снова обняла и поцеловала. От матери так прекрасно пахло, духами, свежестью, чистой одеждой. И ею самой, что Тонечка, на самом деле почти зарыдал. «Мама!» — проблеяла она, как коза. «Мамочка, миленькая, дорогая моя!» «Я тут, я тут!» — живо откликнулась Марина. «Ты сама не своя лапочка моя. Где ты взяла Родиона? У него голодный вид. Нам всем нужно пообедать». «Мама!» — спохватилась Тонечка. Родион — племянник Сашиного друга Кондрата. Сам Кондрат сейчас в тюрьме. Родион с нами. Он превосходный художник. Родион, это моя мама Марина Тимофеевна. Она превосходный человек и лучшая мама. — Надеюсь, про тюрьму ты пошутила, — пробормотала Марина. — Пойдёмте, пойдёмте, ребят. Там стол давно накрыт. Андрей отвлёкся на какой-то важный звонок. У него все звонки важные. Они миновали ту самую залу, выходящую окнами на реку, и оказались в следующей. Здесь окон было меньше, зато на потолках росписи дивной красоты, а в середине, под слепящим водопадом хрустальной люстры, накрыт стол, белоснежная скатерть, голубой фарфор, салфетки в серебряных кольцах, свежие цветы. Тоня, нашли они тебя. Я звонить не стал, что приятным сюрпризом. Генерал Лепницкий подошел, чмокнул Тонечку в щеку, Родиону потряс руку и представился. Андрей Данилович, Родион от растерянности ничего не ответил, зато Тонечка сказала, что это мальчик Родион. «К столу, к столу!» — заторопился генерал. Обещали уху из царской рыбы, вдруг простынет, а водка согреется. Тебе бы только водки, Андрюш. Нет, не только, мне еще ухи. Котлет пожарских, Растегаев и Мадеры. Ну, — усмехнулась Марина, — понесло. Сформировавшийся из вечернего солнечного воздуха официант в белом кителе отодвинул перед Тонечкой стул, она уселась, пристроив на колени сумку. Тотчас, словно сама по себе возле ножки стула, возникла подставка и Тонечка поставила сумку. «Мама, а когда вы приехали?» «Часа два назад». Мы только успели по парку пробежаться и ещё не обедали. Какая здесь красота, а где наши дети и Саша? Дети в домике Горького на экскурсии. А Саша где-то по делам. Я тебе всё потом расскажу, мама. Как хорошо, что вы приехали. Тоня, ты будешь водку? Тонечка посмотрела сначала на Лепницкого, потом на стол. Водку? Да, буду. Спасибо. Минеральную воду, компот из сухофруктов, Морс клюквенный, брусничный. Официант, заложив руку за спину, наклонился над ней. «А можно мне компот?» — встрял Родион. «Я люблю. Горячее подавать?» Обратилась к Лепницкому доброжелательная женщина в переднике и кружевной наколке на волосах. «Давайте, давайте!» Генерал взялся за запотевший штоф, разлил по стопкам ледяную водку. Вид у него сделался необыкновенно довольный и предвкушающий. Тонь, тебе келечку или селёдку?» «Андрей, она большая девочка. Сама возьмёт». «Маруся, что такое?» — возмутился Лепницкий. «Дай мне поухаживать». Почему-то жену Марину он называл Марусей. Впрочем, Герман тоже время от времени именовал свою жену Тонечку Ефим Давыдович. «Первую рюмку», — продолжал генерал, — «всегда нужно закусить холодной рыбой». Вторую уже можно салом или бужениной, а уж третью под горячее. Мальчику очень полезно знать порядок злияний, заметила Марина Тимофеевна. — У мальчика голодный вид, — заметил генерал. — Сейчас уже всё несут, Андрюш. — Ну, наше здоровье! Лепницкий чокнулся с женой и Тонечкой и скомандовал Родиону. — И ты давай, компотом. Родион торопливо взял стакан с компотом. «Ну, Тоня!» — заговорил генерал, энергично прожевывая кильку на черном хлебе. «Задала ты мне задачу!» «Андрей Данилович!» «Не вскидывайся, я ничего говорить не собираюсь. Мы потом все обсудим с глазу на глаз». «Какие тайны!» — пробормотала Марина Тимофеевна. «И не говори!» — согласился Лепницкий. «Сам удивляюсь. Ну, разговоры пока отложим, «Родион, ты чем занимаешься?» Мальчишка, которому поджарый дядька в очках казался очень важным и строгим, несмотря на благурство, неловко пожал плечами и сказал, что учится в школе, а сейчас у него каникулы. «Родион живет в Угличе, в детдоме», — объяснила Тонечка. Приехал к дяде. Мальчишка метнул в Тонечку взгляд, но взрослые, как он сразу их для себя обозначил, не проявили никакого оскорбительного интереса. Они не стали многозначительно переглядываться, вздыхать и задавать глупые вопросы, мол, как же это так вышло, и все такое. И моложевые дамы, немного похожие на Тоню, и строгий дядька слегка кивнули, словно принимая положение Родиона. В доме, так в доме. бывает и не такое. Я как только твое задание выполнил, Лепницкий многозначительно посмотрел на Тонечку. Сразу решил, что лучше бы нам приехать, чем по телефону беседовать. Маруся сразу согласилась. И вот мы тут. Ещё бы я не согласилась. Марина Тимофеевна улыбнулась. Ты приехал и сказал. Собирайся, мы отправляемся в Нижний. Очень романтическое приглашение. Вы на машине? На самолёте, сказала Марина и слегка покраснела. На каком-то особенном. У вас теперь и самолёт свой? Вопросила Тонечка. Генерал возмутился. «Никакой он не мой. Служебный он». Родион от неожиданности и восторга выронил вилку. Она громахнула о тарелку и свалилась под стол. Официант метнулся и поднял. Вся компания проводила вилку глазами. Перед Родионом возникла другая, завернутая в крахмальный лен. «Мне нужно, чтобы вы забрали в Москву детей», сказала Тонечка очень серьезно. «А у Родиона нет паспорта. Ну, так получилось». Ваш служебный самолет может забрать человека без паспорта?» Генерал опять не дрогнул лицом и не выпучил глаза. Он нацелился на маринованный грибок, проживал и сказал, что с паспортом вопрос решаемый. А зато Марина Тимофеевна обеспокоилась. «Что тут у вас происходит?» — спросила она, слегка повысив голос. «Нет, я дала себе слово, что не стану лезть в вашу жизнь». «Раз ты не звонишь, значит, не можешь, но все же. «Ты пришла вся бледная, вон под глазами зелень, чуть не плачешь, говоришь, что перепугалась, потому что вас похитили. Что за ерунда? Как это понять?» «Моего дядю», — неожиданно вмешался Родион, «Кондрата Ермолаева в тюрьму посадили за то, что он жену убил, а то не считают, что он никого не убивал». «Господи», — сказала Марина Тимофеевна, и обеими руками взялась за лоб. «Во что-то опять влезла. «Маруся», — перебил генерал, Она взрослая девочка. Имеет право лезть, куда считает нужным. «Ничего подобного», — отрезала Марина. «У нее дети. Наши. Когда появляются дети, человек перестает принадлежать себе и не может позволить делать, что вздумается». «Мама, я в курсе. У меня дети уже. Довольно давно. Я как раз хочу, чтобы вы с Андреем их забрали отсюда. Тоня, ты должна нам все рассказать». «Сейчас не могу». Тонечка показала глазами на Родиона. «А потом расскажу». «Конечно. Родион ни при чем, разумеется. Рассказать она не может совсем по другим причинам». «Как вам уха?» — спросил Лепницкий. «На мой взгляд, превосходная. Хотя Марусину солянку не может затмить ничто». «Андрюш, при чем тут моя солянка?» «Марина», — сообщил Лепницкий Родиону, «так готовит, что за ее обед можно жизнь отдать». Когда твоего дядьку выпустят в кечи, приглашаем на обед. «Андрей, а что такое?» «Я рыбу не очень», — признался Родион. «Я больше мяса». «Так ты ее вкусную, небось, бойся не пробовал». «Я супы тоже. Не очень. Так это не суп, а уха. Давай хоть попробуй». Почему-то этих взрослых он стеснялся меньше. Был уверен, что никто не станет одним смеяться или осуждать за то, что он не любит рыбу, вот просто на дух не переносит. Впрочем, от тарелки с рыбой не воняло, а хорошо пахло бульоном, какими-то травами или приправами, что ли. Родион наклонился над тарелкой и осторожно зачерпнул ложку. — Не отравишься, — уверил генерал. Мальчишка попробовал. Вид у него был встревоженный, Словно пробовал он китайского таракана или жаркое из летучих мышей. Он сразу сказал себе, что есть всю тарелку, его тут никто заставлять не станет. А раз они хотят, пожалуйста. Он попробует. Уха была так вкусна, так сладостно обжигала язык, так упоительно пахло, что Родион даже не сумел скривиться. Как того требовали правила приличия, раз уж он сказал, что есть не станет. Он начал работать ложкой так проворно, что все взрослые моментально отвернулись от него и заговорили о постороннем, чтобы не смущать. Родион доел, утер со лба пот и перевел дыхание. «Добавку?» — спросила женщина в переднике, наклоняясь над ним. Он проверил. На него по-прежнему никто не обращал внимания и молча кивнул. Явилась вторая порция ухи. Родион проглотил ее также моментально как и первую. Решил, что съел бы и третью, но там впереди еще котлеты и другое вкусное. И вообще, следует принять участие в разговоре. Все время есть неприлично. О нем черт знает, что подумают. «Мы за собаку залог внесли», — сообщил он, улучив момент, когда все замолчали. «Я к ней ездил и даже поиграл. Такая смешная собака. Маленькая совсем, но настоящая». Непонятно, почему Тоня вдруг покраснела и стала заправлять за уши буйные кудри. Уши тоже пылали. — Её зовут Буся. Можно Бусинка? — продолжал Родион с разгон. — Или Буська. У неё мордочка такая сообразительная. Про мордочку он договаривал совсем упавшим голосом, потому что Тоня вдруг стала натурально кашлять. — Что за порода? — поинтересовалась Марина Тимофеевна. Родион воспрянул духом. — Порода называется пражский крысарик. Мне Галина Сергеевна, хозяйка, рассказала. Ух, когда-то раньше была чума. Этой чумой все заразились от крыс, а собаки всех крыс переловили, и чума кончилась. И он откинулся на спинку стула, чтобы насладиться произведенным эффектом. Поразительно, заметил генерал. А еще короли друг другу крысариков дарили, продолжал Родион. Это ценный подарок был. Самое чудное, что они крохотные. Ну, вот такие. Родион показал, какие именно. А прямо собаки. Наша Буська еще меньше. Галина Сергеевна, говорит, не выросла. Подвела. Ее нельзя размножать. То есть детей нельзя. Я думал, ну и ладно, что тут такого. Без детей еще даже лучше. Взрослые слушали внимательно. Тонечка перестала кашлять. Вот у нас дедом их полно. Ну, детей. А собака только одна. У сторожа в будке. Звать жучок. Я его люблю. Я раньше думал, что больших собак люблю. А сейчас маленьких тоже. Он еще и рисует превосходно. Откашлившись, проговорила Тонечка. Я вам покажу. Просто как художник. Я люблю рисовать, — согласился Родион. И собак, а детей не очень. Ну, тебя все впереди, — сказала Марина. Не пройтись ли нам перед чаем по парку, Родион? Уж очень красивый вид на реку отсюда. Может, тебе пригодится в твоих художественных упражнениях. «Да, мы с Тони вполне можем переместиться в кабинет», — предложил генерал. «Солнце уже почти зашло. Холодно». Но Марина поднялась. «Ничего, отлично. Закаты вечерней краски. Пойдем, Родион». Он оценил, что его не выставили в другую комнату, как лишнего, чтобы поговорить на свободе. Мама Тони тоже уходит, приглашает его с собой. Это совсем другое дело. «Ну, а мы все же в кабинет». — заключил Лепницкий. — Я попрошу нам туда кофе подать и коньяку, что ли? — Я не буду коньяк, — отказалась Тонечка. Тогда лимончелло. Они вышли в следующую комнату, где было сумеречно, только плясали по стенам отцветы пламени от горящего камина. — Что это за дом? — спросила Тонечка, оглядываясь. — Государственная дача. Лепницкий прошел вперед, распахнул перед ней следующую дверь Бывшая усадьба графа растопчена, кажется. Очень красиво, от души похвалила Тонечка. Здесь до сих пор живут какие-нибудь графы. Лепнецкий засмеялся. Никто не живет. Когда приезжают важные гости, например, иностранцы, они здесь останавливаются. Тут все приспособлено, есть спальник, конференц-зал, библиотека. Должно быть, здесь и гостевал ливанский премьер-министр Саад Аль-Харуни. С матерью Фатимой, когда приехал в Нижний, подумала Тонечка. Может, вручала Льву Пантелееву пояс Ориона в обеденном зале. Или президент, — продолжал Лепницкий, — Если у него в городе программа. А когда дом свободен, можно и простым смертным заехать. Тонечка хмыкнула. Это вы-то простой смертный, Андрей Данилович. Смотря с кем сравнивать, генерал распахнул еще одну дверь. Заходи, располагайся. Это был именно кабинет. На стенах дубовые панели, книжные шкафы до потолка. Два письменных стола, один огромный, а второй поменьше, видимо, для секретаря. Кабинетные кресла с невысокими спинками. Напротив окна морской пейзаж. На круглом столике возле кожаного дивана уже стояли кофейные чашки, две крохотных зеленых бутылочки с минеральной водой, пузатый коньячный бокал и узкая рюмка лимончелла. «Ловко», — подумала Тонечка. Она сильно нервничала. Генерал прошел к большому письменному столу, взял объемную папку с тесемками и расположился в кресле. «Ты мне вот что скажи», — начал он, и голос у него изменился, стал другим. «Насколько все серьезно?» «Очень серьезно», — призналась Тонечка. «Дальше некуда, иначе я бы вас не просила». «А мальчик откуда?» Все, что он рассказал, правда, Андрей. Его дядя Кондрат Ермолаев задержан по подозрению в убийстве жены. Мы с Сашей его подобрали у Кондрата в доме. Родион приехал к дяде, а дядю забрали в участок. Жену, насколько я понял, Ермолаев не убивал. Тонечка покачала головой. Она совершенно точно жива. Ну, была жива еще сегодня утром. — Так, — протянул генерал, — почему вдруг ты решила запросить сведения о прошлом твоего мужа? что случилось у тебя подозрения на его счет Тонечка перевела дыхание высказанная вслух другим человеком эта мысль казалась совсем уж чудовищной можно я окно открою жарко генерал встал одернул штору и распахнул створку сразу потянула свежестью запахом подтаившего снега близкой весной итак Тонька запустила руку в кудре я не знаю — сказала она с отчаянием. — Он говорит неправду. Все время. Говорит, что не знает, чем занимался Кондрат в последние годы. А мне кажется, знает. Говорит, что не знает, зачем приехал Родион. А мне кажется, знает. Я даже вам не все могу рассказать, Андрей. — Нет, уж точно можешь. — Нет, — заявила Тончика твердо. Я пообещала. — Тоня, не ерунди, — приказал генерал Лепницкий. Они помолчали. Тонечка с отчаянием генерал сердито. «Твои подозрения сводятся к тому, что Герман не тот, за кого себя выдает. Правильно я понимаю». Она кивнула. «Ты решила, что он в прошлом кто?» «Бандит», — выговорила Тонечка. По спине у нее волной прошел холод. «Почему так холодно в этом кабинете?» Генерал принялся неторопливо развязывать тесемки на папке. Тонечка смотрела на его руки и думала. Что он сейчас оттуда достанет — жизнь или смерть, надежду или потерю? «Интуиция тебя не подвела», — объявил генерал, открывая папку. «У твоего мужа действительно очень богатое и своеобразное прошлое». Сердце бухнуло, замерло, переместилось в горло и заткнуло его. Стало нечем дышать. «Вы, бабы в этих вещах лучше детектора лжи». — Насквозь видите. На, читай. Она помотала головой. — Ты что? Я не могу, — просипела она. Лепницкий посмотрел на нее. — Тоня, Тоня, ты что, ну-ка, выпи, залпом, раз! Коньяк обжег все внутри, проделал в горле дыру, Тонечка коротко вздохнула. — Ты гляди в обморок, не упади, — сказал генерал с тревогой. — Ну что, что, он не бандит и никогда им не был. Ты знаки перепутал, минус плюсом. Он сотрудник особой разведгруппы Главного управления безопасности. Вышел в отставку 12 лет назад в звании полковника. Тонечка нашарила на столе высокую рюмку с лимончелло и выпила ее тоже залпом. Видела бы ты себя сейчас. Постой, я тебя на телефон сниму. И Липницкий на самом деле полез в карман и достал телефон. Тонечка потянула на себя бумагу, которую он ей подал, и стал жадно читать. Лепницкий пару раз фотографировал её. «Завтра покажу ему твою физиомордию», — сказал он, полюбовавшись на снимке. «Военный советник в Иордании», — промотала Тонечка. «Два года в Серии, награждён, отозван для спецзадания». «А это то, что в открытом доступе, ты понимаешь, да?» «Ну, то есть то, что мне удалось получить через отдел кадров ГРУ. Никаких подробностей я не знаю, достать не смогу». «Мне не нужно подробностей!» Завопила Тонечка и бросилась генералу на шею. «Самое главное, что он не убивал и не грабил мирных людей!» «Мирных не убивал и не грабил», — согласился генерал. «Постой, ты меня задушишь! Я же решила, что он... что понимаете?» «Понимаю». «То есть он вышел в отставку и стал снимать кино, что ли?» «Должно быть, так он и сделал». А они так делают». «Кто?» «Сотрудники особых разведгрупп». «Наверное, делают, я точно не знаю. Они же чем-то занимаются, когда выходят в отставку». «Андрей?» — спросила Тонечка дрожащим голосом. «А это точно правда?» «Не может оказаться, что это вранье?» Генерал захохотал. «Это самая правдивая правда, которая только может быть», — заверил он. Отдел кадров ГРУ не может ошибаться». «То уж мне поверь». «Я стараюсь», — пробормотала Тонечка. «Если бы вы знали только, как я в последнее время жила...» «Могу себе представить. Не можете». «Я забеспокоился, когда ты позвонила и сказала, что тебе нужно досье на собственного мужа. Это уж совсем ни в какие ворота». Я перестала ему верить. Тонечка подбежала к окну и распахнула вторую створку. «Да чего жарко в этом кабинете? Невозможно просто. Зачем они так топят?» Она подышала открытым ртом, свесившись на улицу через подоконник, съела немного снега с карниза, вдвинулась обратно и стала скакать по кабинету то на одной, то на другой ноге. «Моя бабушка», — объяснила она, остановившись на секунду, «называла такие прыжки «Зайкин праздник». И снова начала скакать. «Андрей, я должна сейчас же ему позвонить. Вот прямо сию минуту». «Звони, конечно. Только по телефону никаких подробностей». Лепницкий подумал немного. «И вообще, я бы тебе посоветовал ничего ему не рассказывать». «Как?» «Как хочешь. Если бы моя жена решила, что я, к примеру, поездной шулер и устроила по этому поводу дознание, я бы с ней развелся». Тонечка остановилась как будто ее ударили по голове настольной зеленой лампой с бронзовым основанием. «Да ладно!» — не поверила она. «Ну, может, и не развелся бы», — поправился генерал. «Но скандал бы закатил точно и всю жизнь об этом помнил». «Какой ужас!» — опешила Тонечка. «То есть я хотела сказать, какое счастье!» В дверь кабинета деликатно постучали. Генерал забрал со стола бумаги, поместил в папку и завязал тесемки. «Можно?» «Заходи, Маруся!» «Мама!» — закричала Тонечка, подбежала к матери и обняла изо всех сил. «Мама, все хорошо, все совсем не так, как я думала, и все хорошо!» «Бедная!» — погладила ее по голове Марина Тимофеевна. «Ты совсем извелась, на тебе лица и вправду нет!» «Андрей, все в порядке?» «В полном!» — уверил генерал. «Мы с мальчиком немного прошлись, рассказала Марина Тимофеевна. Он на самом деле рассуждает как художник. Что мы с ним будем делать, Тоня? Я пока не знаю, мам. Что за манера? Пробормотала мать себе под нос. Вечно подбирать чужих детей. Я не подбирал. улыбнулась Тонечка. Он как-то сам приблудился. Давайте выпьем чаю, предложила Марина Тимофеевна. Ты нам расскажешь, что это за история с собакой, как я понимаю, никаких других историй ты нам рассказывать все равно не захочешь. Я хочу! пылко воскликнула Тонечка. Я просто пока не могу. Там принесли пирогов с яблоками, продолжала Марина, и они остались наедине, родион и пироги. Не я боюсь, это плохо кончится. Зачем Тонечка так бурно веселилась? что опрокинула на белоснежную скатерть стакан чая. Пока меняли на свежую, пока заново сервировали, генерал предложил выпить, и Тонечка немедленно согласилась. Они выпили еще раз и еще раз, а потом она улеглась на диван прямо здесь же, в столовой, и заснула каменным сном, как в обморок упала, и больше ничего не помнила, как ее принесли в спальню. Как мать раздела ее, как маленькую, как генерал звонил Герману и говорил, что его жена и Родион останутся у них, как уверял того, что ничего не случилось. Тонечка спала. И ей снились, мать и лето — самое лучшее, что только может быть в жизни. Она проснулась, как в прошлой прекрасной жизни, выспавшаяся, бодрая, полная силы, готовая продолжать жить дальше. Все случившееся вчера казалось ей дурацким сценарием, который она сама придумала, а потом кто-то подправил, и получился не дурацкий, а хороший сценарий. Тонечка долго и с удовольствием принимала душ, потом сушила кудри. Она терпеть не могла их сушить, но сегодня делала это с удовольствием. Саша, пела она под гудение фена, милый Саша, я вся как прежде ваша. На завтрак были сырники и веселые разговоры. И она все оттягивала момент, когда позвонит, наконец, мужу и скажет, как она его любит. Ей было радостно об этом думать. Она позвонит, а лучше приедет в Широтон, вдруг он еще там. Все ему расскажет, и они вместе придумают, как быть дальше. Конечно же, конечно, придумают. Теперь, когда выяснилось, что он окончательно и бесповоротно на нашей стороне, ему можно рассказать все, и он многое должен будет ей рассказать. Например, как из секретного агента превратился в режиссера и продюсера. Уж она теперь от него не отстанет. Марина Тимофеевна, всегда понимавшая без слов, неожиданно предложила Родиону лыжную прогулку. — А потом, если ты не возражаешь, — продолжала она, — нам с Андреем тоже хотелось бы посмотреть на эту твою необыкновенную собаку. Может быть, мы съездим, позовем Настю с Даней. Родион немедленно уставился на Тонечку. — Можно. «Конечно. Нужно только предупредить Галину Сергеевну и попросить разрешения. Я позвоню. Ты помнишь, где она живёт?» Родион воскликнул, что, конечно, помнит. Но тот сообразил, что у него нет ни лыж, ни ботинок. «Наверняка мы здесь подберём», — успокоила Марина. «Ты умеешь с горки? Я никогда в жизни не могла». «Я научу», — сказал генерал. Тонечки предлагали машину, но она отказалась. Ей хотелось двигаться, бежать, дышать, скакать в Зайкин праздник. Ее совершенно перестало угнетать мысли о поясе Ориона, неведомых бандитах. Вдвоем с Сашей совсем разберутся и помогут Лене Пантелеевой. И никакой кондра, даже если он опасен, не страшен. Ее собственный Тонечкин муж умеет не только снимать кино. Он служил, как это называется, в особой разведгруппе. Она шла по солнечной улице лёгким шагом и думала о том, что если написать сценарий, никто не поверит. Герман первый скажет, что так не бывает, и сценарист должен быть ближе к жизни. Тут она засмеялась, немного пробежала, а потом проехала по раскатанной ледяной дорожке. Как хороша жизнь! Она не дошла до подъезда гостиницы всего несколько шагов. Попавшийся ей навстречу молодой человек Неторопливо оглянулся по сторонам, вытащил из кармана нечто похожее на большую зажигалку, поравнялся с ней и чем-то брызнул в лицо. Тонечка отшатнулась, потеряла равновесие, стала болиться навзничь. Человек подхватил ее и затолкал в подъехавшую машину. Саша она так и не позвонила. Она слышала только рев собственной крови, и он казался ей грохотом. Так грохочет и ревет надвигающийся скоростной поезд в ночном кошмаре, когда почему-то нельзя шевельнуть ни рукой, ни ногой, чтобы спастись, отползти с рельсов. Но в кошмаре было не так страшно, была надежда. Вот, еще чуть-чуть, последнее усилие удастся пошевелиться, и ужас отступит. Никакой надежды, никакого сна. Все происходит здесь и сейчас, наяву. Она вдруг мимоходом удивилась. Ну да, наяву, и именно с ней, в эту минуту. Она прислушалась, но из-за пульсации стука в ушах ничего не было слышно. Она сглотнула сухую, как папиросная бумага, слюну, помедлила и выглянула из своего укрытия. Ничего не видно, темнота и тишина. Наверняка в такой оглушительной тишине рев ее скоростного поезда слышен издалека, и он ее выдаст. Она вновь прижала спиной к холодной стене. «Медлить нельзя. Нужно спасаться. Но как? Как?» Тонечка ощупала руками стену. Она была гофрированная, как будто склад или ангар. Под стеной топчан, на котором она сидит, набросаны какие-то тряпки. И ничего не видно. Совсем ничего. Тут навалилась паника. Такая, что не справится. Тонечка замычала. Сползла Стопчина, держась руками за стену. Пошла, сильно ударилась головой и остановилась. Нет, так нельзя. Нужно вернуться, сесть и подумать, где она? Как она тут оказалась? Она вспомнила улицу, как она шла и радовалась. И подъезд отеля был совсем рядом, и какой-то парень шел ей навстречу. А дальше провал, чернота. Она постояла, прислушиваясь. За стеной раздавался шорох, словно двигалось нечто большое. Что там может двигаться? Ощипью, стараясь ни во что не врезаться головой, она добралась до топчина и опустилась на него. Кто на нее напал? Зачем? Она принялась перетряхивать тряпье, дурацкая мысль, что где-то здесь ее сумка а в ней телефон показалась ей вполне логичной. Сумка, в конце концов, нашлась. Она валялась под досками на полу, но в ней не было никакого телефона. Тогда Тонечка заплакала громко на взрыт. Она плакала от отчаяния и страха, но внезапно осознала, что ее плач отдается от стен словно эхом. Она перестала всхлипывать и прислушивалась. «Эй!» — робко сказала она. «Где я?» И снова голос отдался от стен. «Эй!» Закричала Тонечка во весь голос. «Где я? Помогите!» Внезапно, словно отвечая на ее призыв, в вышине зажегся свет. Он показался таким ярким, что Тонечка закрылась локтем. Лязгнуло железо, загремели засовы, что-то заскрипело в отдалении. Тонечка замерла и отняла от глаз руку. Оказалось, что она сидит у стены гигантского полупустого ангара В центре ржавые металлические конструкции почти до потолка. Под ними навалены бочки и какая-то арматура. От широких ворот к ней приближались люди, несколько человек. Рассмотреть их она не могла, свет бил им в спины. Тонечка поняла, что там за ними улица свободы, и ей стало наплевать на всё. Она сорвалась с места и побежала, но её перехватили, поволокли и швырнули на топчан. Она упала неловко лицом вниз. Антонина Федоровна. Голос показался очень знакомым. — Опомнитесь, вы же разумный человек. Тонечка села, обеими руками придерживая голову. — Вы кто? — спросила она и прищурилась. — Я вас знаю. — Ради бога. — Конечно, знаете. Человек приблизился, оказался в центре светового круга, С металлической штанги свисала тусклая лампочка, показавшаяся Тонечке, такое ослепительной после темноты. «Дайте на что сесть», — приказал человек, и тотчас же ему подали какой-то стол. Он уселся, и Тонечка наконец-то смогла его рассмотреть. «Это вы?» — изумилась она. «Вы пришли меня спасти?» Человек засмеялся. «Поверьте, милая дама, вам ничего не угрожает, по крайней мере, пока». Тонечка смотрела на него. Глаза у нее слезились. «Вы не офицер ФСБ по фамилии Степанов?» Наконец догадалась она. «Вам нужен пояс Ориона. Но не для того, чтобы его вернуть!» Тот, кого она считала Сергеем Степановым, развел руками. «Нужно быть последним идиотом, чтобы возвращать такую ценность. Мне она нужнее, чем ближневосточным царькам», Или этим чудесным женщинам, матери и дочери. Кстати, вы не знаете, где пояс?» Тончика помедлила. «Как вас зовут?» «Вениамин Сутулов», — сказал человек весело. «Я здесь, в Нижнем Новгороде, пользуюсь определенным уважением. Если вы вернете мне пояс, буду очень признателен. Если нет, я вас пристрелю. «Понятно», — ответила Тончика. «Но я не знаю, где он, и Светлана полна не знает». Может быть, знает ее дочь? Сомневаюсь. Тонечко постаралась, чтобы это прозвучало извительно. Один из тех, кто стоял за спиной авторитета Сутулову, пошевелился и оглянулся. А Паша был крайне несговорчивый человек, продолжал Сутулый, словно с сожалением. Если бы он отдал пояс, до сих пор бы лекарил потихоньку. Но он уперся, а я был молодой, горячий. Он махнул рукой. Увлекся? И он перекинулся. А я так ничего и не узнал. А может, у него и не было пояса. Тот Чурка как подарил, так и забрал. Они все такие. А дочь законное наследство вытребовала и привезла. Не зря же она столько лет там торчала на Востоке. Отдал бы папаша сразу, и не было бы этого ничего. И Сутулый вздохнул печально, сокрушая, что Лев Пантелеев оказался несговорчивым. Он бы ничего вам не отдал. — проговорила Тонечка, вспомнив человека с фотографией. — Как же вы не поняли? Сутылый помолчал, разглядывая ее. — Ты, конечно, милашка, — сказал он. — И, говорят, сценарий пишешь. Но ты и понятия не имеешь, о чем идет речь. Он вдруг рывком придвинулся к ней. Она отшатнулась. — Расколоть можно любого. Он оскалился. — Только действовать нужно правильно, постепенно. А я тогда погорячился. «Я не знаю, где пояс», — испуганно пробормотала Тонечка. «Я вообще про него ничего не знаю». «Ну и хорошо», — сказал Сутол и весело. «Я думал, ты меня к нему приведешь через муженька своего и его дружка Кондрата. А ты видишь, тетеха, ничего не знаешь, но привести приведешь». «Я не знаю, где пояс», — повторила Тонечка. «Правда». «Мы сейчас позвоним». Обрадовался Сутолу и приказал. «Телефон мне и позвоним. и ты попросишь мужа найти пояс». Тонечка смотрел на него. «А я возьму тебя за ручку». Он схватил ее за пальцы сильно, больно. «И пока ты его станешь убеждать, я тебе стану пальчик отрезать. Ты его сначала попросишь, а потом мы отрежем для убедительности, и чтоб он слышал». Тонечка продолжала смотреть на него остановившимся взглядом. Она понимала, что так всех будет. — А если он плохо искать будет? Или дружок Кондрат упрется? У нас пальчиков много. И у тебя, и у девочки твоей, и у мальчика. Он вынул нож, ловко и привычно перехватил ее руку и просунул лезвие под ноготь. Тонечка закричала. — Как? — спросил Сутулый, усмехаясь. — Уже? Так я не начал даже. «Весело у нас тут будет, шумно!» «Ну, звони, милашка!» И подал ей телефон. Его свита молчало, только один все оглядывался. Тонечка стал набирать номер. «Слышь, сутулый», — сказал тот, кто оглядывался. «Там это... вроде мелькнуло что-то». «В глазах у тебя мелькает после вчерашнего!» Сморщившись, отмахнулся сутулый. «Ну, набрала? Давай, давай!» Что произошло дальше, Тонечка не успела ни разглядеть, ни понять. Сверху, с металлических конструкций, свалилась какая-то тень. Еще одна мелькнула в проеме ворот за спинами у бандитов, а потом сбоку появилась третья. Совсем рядом негромко и мягко хлопнула раз, другой, третий. И все, кто стоял за спиной у Сутулова, зачем-то повалились на пол. Тот судорожно дернулся, подтянул к себе Тонечку. В последнюю секунду прямо перед собой она увидела Германа. Должно быть, она в бреду. Герман резко отпрыгнул в сторону. За его плечом возникло бородище Кондрата. — Только не насмерть! — заорали издалека. Эхо разнеслось по всему помещению, почти заглушив еще один мягкий хлопок. Сутулый весь обмяк, нож вывалился из его руки и покатился. Герман зачем-то поддал его ногой, и он улетел в черноту. Са, «Саша, Саша, проговорила тонечко трясясь, это ты? Жива. Как кажется. Кондрат Ермолаев подошел, присел на корточки перед лежащим на цементном полу авторитетом, и потрогал его шею, а потом посветил фонарем сначала в один, а потом в другой глаз. Ну, чего, нормально. Герман подошел. И зачем ты уселся на Топчан рядом с женой? — А я тебе говорил, — сказал он Кондрату. — Ты стрелять должен. Какой из меня стрелок-то? Я сто лет без тренировок. А ты снайпером был. Снайпером и остался. Кондрат кивнул. — Мужики, чего там у вас? — закричали издалека. — Все в порядке, товарищ подполковник, — прокричал в ответ Герман. — Заложница жива, три трупа, один раненый. «Ай, молодцы!» — похвалил Мишаков, появляясь со стороны ворот. «Ай, красавцы! И этого в живых оставили! Вот это прям подарочный вариант!» Мишаков был в камуфляжной форме, бронежилет торчал за шеей горбом, Тонечкин муж и его друг Кондрат были в джинсах и футболках с длинными рукавами, одинаковых, черных. Мишаков помахал рукой в сторону ворот и отступил. За его спиной в ангар стали въезжать полицейские машины. «Как ты меня нашел?» — спросила Тонечка и привалилась к Герману плечом. «Тебя, товарищ подполковник, нашел», — ответил тот и потрепал ее по голове. Он все такие места в окрестностях наперечет знает. Где Сутулы пасется и свои вопросы решает. А мы с Кондратием только к финалу подключились. «А как ты узнал, что я? Что меня?» Так позвонили мне. Герман привычным движением отправил пистолет в кобуру. Сказали, чтоб я пояс Ориона искал. И обещали, что дадут с тобой поговорить. Классика жанра. — Здрасте, Тоня, — сказал Кондрат Ермолаев и тоже сел на топчан с другой стороны от нее. Перепугались. Тонечка кивнул. — Вы молодцом, — похвалил Кондрат. — А вы снайпер? — Вам Саша все расскажет алена жива жива жива передает вам привет Тонечка посмотрела на него вы все знали да где она прячется и от кого кондрат вздохнул ну конечно мы вместе придумали как нам время потянуть ее в музее спрятали там гриша служит мой старый приятель а меня на нары я сдуру сашку не посвятил в наши планы вот оно все и завертелось А мне директор музея сказал, что он вас терпеть не может. Не унималась Тонечка. В Зоси увезли куда-то, а потом она умерла. Герман и Кондрат поверх Тонечкиной головы посмотрели друг на друга. «Это долгая история», — проговорил Герман, морщась. «Я тебе потом расскажу». «Нет», — вдруг перебил Кондрат. «Нужно прямо сейчас, Сашка. Ты потом в подробностях, а сейчас только главное. Давай». «Я не могу». — быстро сказал Герман. — Брось ты! По ангару ходили люди, перекликались, курили, машины стучали двигателем, в распахнутые ворота тянуло сырым туманом. Тонечка ничего не поняла. Саша... Она взяла мужа двумя руками за уши и повернула к себе его голову. — Что? Ведь хуже уже точно не будет. Герман помедлил. — Радион мой сын, — ответил он наконец. — Я и не знал. «Восемнадцать лет назад у нас Зоси был. Роман. Я вернулся в отпуск на несколько дней. Кондрат остался в серии и попросил меня съездить к его сестре. Я съездил, и получился Родион. Мы правда не знали», — подхватил Кондрат. «Мы здесь в России не бывали почти, а она ничего не сказала и спряталась. Полячка, гордячка. Всю жизнь такая была». Я в прошлом году вернулся, стал ее искать и нашел Родиона. Кондрат приехал ко мне в Москву, рассказал. — Так вот, зачем ему делали тест ДНК? — проговорила Тонечка. Герман кивнул. — Ты должен был все мне рассказать, — сказала она грозно. — Сразу же, а не ждать год. Ну, вот не рассказал. «Мужики — Мужики! — издалека закричал Мишаков. — Мы тут закончим? «Поедем все ко мне. Я карасей в сметане сделаю». «Карась, я считаю, такой же символ отечества, как и русская береза». Вся троица, Тонечка, Герман и Кондрат молча сидели на топчине плечом к плечу. «То есть», — продолжила Тонечка, «нам не нужно узнавать, есть ли художественное училище в Нижнем, потому что учиться Родион будет в Москве, и собака будет с нами». Он прямо помешался на этой собаке. «Какое художественное училище?» — спросил Кондрат. — Какая собака? — спросил Герман. — Эх вы, герои, особая разведгруппа, — усмехнулась Тонечка. — Таких простых вещей не знаете. И обняла обоих за шеи. А я тебе говорил, расскажи, — сказал Кондрат. — А ты струсил. — Поедем, — предложил Герман жене. — Там наши все на нервах. И только тут она заплакала. На лужайке играли в бадминтон, на террасе накрывали стол, возле сарая рубили дрова, из-под навеса тащили мангал. И народу не протолкнешься. Генерал Лепницкий в подвернутых спортивных штанах и носовом платке, завязанном на четыре узла на голове, вогнал топор в колоду и скомандовал, чтоб Марина подала ему квасу. Жарко. «А что, у нас есть квас?» Удивился Даня, который таскал дрова в дом. «Полно!» — не моргнув глазом, ответила Марина Тимофеевна. «Я наварила. Мы вчера на ледник отнесли». «Тогда и мне, и мне квасу!» — занул Даня. «Что ж вы мне не сказали, что квас есть?» «Потому и не сказали, что ты его весь выдуешь!» — парировал отец. Настя бросила ракетку и сказала Родиону, что играть больше не может. Жарко. Крохотная собаченция, метавшаяся между ними за валаном, тоже остановилась, встопорщила уши и вопросительно наклонила голову. — Пить хочешь? — спросил Родион. — Сейчас принесу. — Там квас есть! — прокричал Даня. — Собаки квасу? Почему собаки? Людям. — Да ну у тебя! — Тонечка показалась на крыльце. «Родька — Родька! — прокричала она. — Спроси дядю, где самовар. Нам бы его помыть. «Ах, господи, самовар!» «А он в доме!» «Самовар?» — удивилась Тончика. «Дядя!» «Ах, господи!» Родион подхватил подмышки свою собаку, немного потряс, поцеловал в морду, спустил на траву прямо к миске с водой. Пес Ямбург, который, кажется, никак не мог разобраться, что это за существо скачет по его участку, подошел и тоже стал пить. У него была своя миска, размером с небольшой тазик, Но из этой крохотной он пил из принципа. Герман тащил тяжеленный мангал. Родион бросился помогать, собачье недоразумение поскакало за ним. — Пап, — сказал Родион, старательно пухтя, — там Тоня самовар ищет. Сейчас достанем. Течет река неспешно по долине, — продекламировала Настя из гамака. — Многоконный на пригорке дом, а мы живем, как при Екатерине молебны служим. Урожая, ждем. Данька, как ты думаешь, я смогу сыграть Катерину в грозе? Ты можешь сыграть обезьяну на Лиане. Эта собака ко мне не идет, пожаловалась Настя. Только Родьку признает. Родька, поделись с собакой, будь человеком. Добери, да пожалуйста, пробормотал Родион ревниво. Пользуйся. Он знал совершенно точно, что попользоваться буськой не удастся никому. Она и впрямь признавала только Родиона. Андрюш, хорош! сказала Марина Тимофеевна мужу. Давайте с детьми складывайте дрова в поленницу. И тебе умыться нужно, ты весь мокрый. Так ведь жара Маруся лето! Я Светлане пал, помогу. Марина сунула мужу футболку. Она на стол подает. И оденься, сгоришь сейчас весь. И поднялась на террасу. Стол был уже почти накрыт. Дачный сервиз с вишнями и сливами на тарелках сверкал, отражая солнце. Серебряная крюшонница на специальном подносе была вся покрыта мелкой водяной пылью. Как видно, ее только что внесли с ледника. «Самое смешное, — подумала Марина Тимофеевна, — что в этом доме как раз есть настоящий ледник, не просто холодильник, а именно ледник, где с зимы был запасен и уложен ровными плитами, Речной лёд. — Я вам помогу, Светлана Павловна. — Отдыхайте, отдыхайте, Марина, нас тут и так полно. — Мне неудобно, — объявила Марина Тимофеевна. — Я привыкла всем подавать, а тут наоборот. — Ле, — спросила Тонечка у хозяйки дома, которая раскладывала приборы к тарелкам с вишнями и сливами. — А твой муж Кондрат правда повар, что ли? Он так готовит. Я только в кулинарных передачах видела, чтобы так готовили. Лена засмеялась и передала ей приборы. «А твой?» «На, разложи на той стороне. Твой муж правда продюсер?» «Ну, мой со своей прежней работы много лет назад ушел, а твой совсем недавно». «Он в последние годы правда поваром работал», объяснила Лена. «Это очень хорошее место. Всегда вокруг много людей, вина, разговоров. Он же в разведке служил. В ресторане много информации можно получить». Да и я тоже. Знаешь, не тупая блогерша. То есть, может, и тупая, но не до конца. Мы все решаем свои задачи, Тоня. Тонечка кивнула. Свыкнуться с мыслью, что Герман и его друг Кондрат вместе служили когда-то в разведке, она до сих пор не могла. Оперативный псевдоним Кегер, Кондрат Ермолаев и Александр Герман. Тогда зимой она ничего не поняла, когда Кондрат сказал... Что будет разговаривать только с адвокатом по фамилии Кегер. А оказалось, он таким образом дал понять Герману, что снова вышел на тропу войны, и Герман не должен ему мешать. Мешакова Тонечкин муж предупредил, а ей не сказал ни слова. Впрочем, они многого не могли друг другу сказать. Хорошо, что все закончилось. Лепницкий вошел на террасу, сделал большие глаза, увидев роскошный стол и заметил: Там собаки! подрывают устой. — Что такое? — Ну, роют яму под забором. — Так разгони их немедленно, — всплеснула руками Марина. — Нет, я в душ. Гоните сами. Лена выскочила на крыльцо и закричала детям, чтобы разогнали собак. Ее никто не слушал, разгонять пришлось самой. За столы селись поздно и пировали долго. Кондрат произнес тост за Тонечку, и Лена произнесла тост за Тонечку. «Как ты тогда меня нашла?» — сказала она. «А помнишь, как Гриша тебя чуть не задушил?» «Тоня, не ввязывайся в уличные потасовки», — вставил Герман. «Я же тебя просил». «Если бы я не ввязывалась, неизвестно, чем бы все закончилось», — язвительно отвечала Тонечка. «А почему вы тогда Родьку позвали, а сами смылись? Один на нары, другая в музей. Мы думали, что у нас есть время» а Сашка настаивал, хотел Родиона увидеть. А тут как раз накануне вашего приезда на Лену на стоянке напали, и мы поняли, что ждать нельзя. Мы когда в Бейруте познакомились, она мне сразу рассказала и про отца, и про пояса, сразу было понятно, что нас в покое не оставят. На самом деле я был уверен, что Сашка Родиона не проворонит, разберется. — Да это я разобралась-то. — Ну, ты, конечно. Герман от души поцеловал супругу в розовую щеку. «Хотел, лучше б ты сценарий написала». «Саша, я написала сценарий». «Еще один?» — не растерялся Герман. «Если бы ты время не тратила на детективную деятельность, ты бы их уже десять написала. Саша! А что бы стали делать с поясом Ориона, если б он нашелся?» — спросил Липницкий у Светланы Павловны. «Да будь он трижды проклят, этот пояс!» Она махнула рукой. «Слышать о нём не хочу!» «А я бы посмотрел!» Мечтательно сказал Даня. «Настоящее сокровище, да ещё с легендой! Никто не знает, как звали звездочёта, которому он принадлежал!» «А может, и не было никакого звездочёта?» Высказалась Настя. «Сто пудов был!» Откликнулся Родион. «Если не было, тогда это никакое не сокровище, а просто жемчуг с бриллиантами!» — Ерунда, неинтересно. — Ты совершенно верно рассуждаешь, — поддержала Марина Тимофеевна. После ужина долго искали самовар, который оказался почему-то на чердаке. — Этому самовару лет двести, — пояснила Светлана Павловна, когда его внесли на террасу. — Он нам от Лёниного дедушки достался. Когда Лена вернулась, мы его сюда перевезли. В квартире он лишний совсем. — А раньше в квартирах топили, — вспоминал Лепницкий. «Специальные дымоходы делали». «У нас есть», — Светлана полно улыбнулась. «Мы с Лёвушкой по молодости топили. Мне нравилось». «Его бы почистить», — заметил Кондрат. «И отреставрировать», — поддержал Герман. «Ну, почистить и отреставрируйте, предложила Лен. «Только давайте сначала чаю попьём. Саш, тащи его под уличный кран. Вот помыть его точно нужно» а я пока стол почищу и отреставрирую. Марина Тимофеевна решительно поднялась. Так, брысь все на улицу, я сама. Герман поволок самовар. Тот был тяжелый, словно из чугуна отлитый. Он снял конфорку и крышку и подставил самовар под кран, распрямился и посмотрел по сторонам. Лето, теплый, пионами пахнет. Самое лучшее время в жизни. Вода залила ему ноги, Он отскочил и завернул кран. Странное дело, самовар наполнился как-то слишком быстро. Герман вылил воду в траву и посмотрел внутрь, а потом смерил глазами снаружи. «Кондрат!» — позвал он. «Подойди, а? Чего такое?» Герман кивнул на самовар. «Ты посмотри, какой он внутри и какой снаружи. Что там у вас?» — заинтересовалась Тончика. — Да, — согласился Кондрат, — объем разный. — Эх ты, — непонятно сказал Герман, — разведчик хренов. и не заметил. Я его в руках не держал, Сашка. Родька, принеси там на верстаке пассатижа. Аккуратно вырезанный железный диск служил фальшивым дном и надежно прикрывал то, что было под ним спрятано. Герман и Кондрат осторожно вынули диск, Вокруг самоварной топки были намотаны какие-то тряпки. «Ну, конечно», — проговорил Герман. «Зови своих! Дети, идите сюда! Андрей, Марина!» Когда все собрались вокруг самовара, Кондрат вытащил намотанные тряпки, развернул и разложил на молодой изумрудной траве. «Боже мой!» — произнесла Светлана Павловна. «Жемчуг сиял под вечерним солнцем, Полыхали бриллиантовые звезды, переливалось золотое шитье. Все молчали. Ну вот, только и смогла вымолвить Лена. Кондрат обнял ее за плечи. Дети, сталкиваясь головами, рассматривали сокровища. — И вот из-за этого столько всего случилось, — спросил наконец Родион. — Это же просто какие-то звезды из бриллиантов. Тонечка погладила его по голове. Он вывернулся. Я его потом нарисую, решил Родион. Только вместе со звездочетом. Звездочета еще нужно придумать, заметил Даня. Придумывать самое простое, отмахнулся Родион. Придумать просто, поддержала Настя. А вот сыграть, пойди сыграй. Ну, ты-то ты пока ничего сыграть не можешь. Только обезьяну можешь, или табуретку. Я хочу клубники. — занула Настя. — Светлана полна. можно мы соберем? — Ну, конечно. Взрослые все стояли и смотрели на сокровища, а дети, подхватив ушастую собаку и миску, отправились на грядки. — Как хорошо, — думала Тонечка. — Как хорошо, что есть дети, и мамы и любовь, и пионы, и лето. Все самое лучшее в жизни. А пояс Ориона — так, какие-то звезды. The End. Текст читала Ксения Пржизовская.